Глава 19. Джеймс. Это утро началось точно так же, как и все предыдущие до него. То есть скверно. День повторялся за днем, и ничего не менялось. Я встал, посетил уборную, отправился проверять комнату Анны. В последние две недели это вошло у меня в привычку. Каждое утро и вечер я, как маленький ребенок, перед ночью смены года шел в ее комнату, чтобы обнаружить, что ничего не изменилось. Анна там не появилась, после чего я снова разочаровывался и еще раз умудрялся испортить свое и без того поганое настроение. Привычным жестом открыл дверь и заглянул внутрь, ожидая увидеть все так же пустую комнату. Но каково же было мое удивление, Когда я заметил, что на кровати стоит большая сумка. Вчера вечером ее тут не было. Я подошел ближе, убедиться, что это не мираж. Нет, обычная дорожная сумка с женскими вещами. Оглянувшись по сторонам, я прислушался. Кажется, тут никого нет. И после этого самым наглым образом засунул свой нос в сумку. Поспешно вытащил сорочку, принюхался. Пахло точно Анной. Это легкая цитрусовая нотка с какими-то цветами. Так пахла только она. Вот только что мне теперь делать? Я представления не имел. Как себя вести? Делать вид, что мне и дела до нее нет? Или строить из себя обиженного? Я замер с сорочкой в руках. А вообще, куда она ушла в такое время? Что делает? Почему сразу не пошла ко мне? Все эти мысли вернули боевой настрой. И я поспешил покинуть комнату мисс Бонд. Только пришлось еще раз вернуться. Я не сразу сообразил положить сорочку на место. Вернувшись к себе, поспешил вызвать Августа. Мисс Бонд вернулась. Будь добр послать служанку, чтобы разложила ее вещи, и организовать игру в карты сегодня вечером. Если я устрою пышный прием, это будет выглядеть подозрительно. А так просто вечер в кругу придворных. И это будет выглядеть, словно Анна никуда не исчезала. Август улыбнулся так широко и радостно, как будто выиграл в лотерею. Что это он так радуется про хвост? «Все будет сделано, ваше высочество», — заявил мне церемонимейстер с таким выражением лица, словно на него свалился мешок денег. Стало обидно, что это не все так мои фаворитки радуются. Если бы я не знал о проблемах Августа, я бы даже, наверное, поревновал. Но все равно это выглядело не очень. Они мне должны радоваться как родному, а не мисс Бонд. Я, конечно, изначально еще хотел отправить его узнать, где Анна, но сейчас резко передумал. И еще, отмени сегодняшнее заседание министров, сообщил я торопливо. Плохо будет, если Анна придет поговорить со мной, а я буду как последний дурак заседать на этом совещании. Но как же можно, Ваше Высочество? Ведь принцесса приедет уже через пять дней. В полном шоке пролепетал Август, И мне пришлось недовольно поджать губы, но согласиться. Действительно, рисковать репутацией всей страны мне совсем не хотелось. А Анна ведь не убежит снова. Если мои методы сработали, и тайная канцелярия отправила ее обратно, значит, убежать она не сможет. А тут уж я сам постараюсь и найду, чем ее зацепить. Я еще какое-то время походил по комнате в ожидании, что Анна вот-вот вернется. Но вовремя спохватился что разгуливаю в утреннем халате. И хотя Анна моя официальная фаворитка и, по мнению всех, уже не раз должна была видеть меня, в чем мать родила и не только, но в действительности этого еще не произошло. Поэтому, отбросив все сомнения, я отправился в ванную приводить себя в порядок. Ванна на пользу мне не пошла. Точнее, я просто не смог спокойно расслабиться и помыться, не говоря уже о том, чтобы настроиться на новый день. Стоило малейшему звуку послышаться из моей комнаты, как я вздрагивал, замирал и начинал прислушиваться. Пару раз в мыли выскакивал из ванной, чтобы точно определить, кто же в моей комнате. И каждый раз, к огромному сожалению, оказывалось, что это вовсе не Анна. А либо слуги, либо камердинеры, которые готовили мою одежду, крайне недовольный, если не сказать вздрючный, я наконец покинул ванную. И даже собрался за считанные минуты, надеясь, что теперь, когда я в полном параде, Анна зайдет ко мне, и мне удастся произвести на нее хорошее впечатление. Почему-то сейчас это казалось крайне важным. Однако время шло, и я даже еще не позавтракал, но ничего не происходило. Поджав губы, я отправился на собрание министров. Вот только мысли мои были совсем не на совещании. Они витали вокруг фаворитки. Я спрашивал себя, чем она сейчас занимается, почему не нашла времени на личную встречу. Сосредоточиться было сложно, а потому к моему буквально зудевшему неудовлетворению совещание, которое должно было длиться всего пару часов, растянулось почти на весь день. В свою комнату я заглянул только к вечеру. Точнее, не в свою, а в комнату Анны. Я даже постучал для приличия, чего за мной отродясь не водилось но и в комнате никого не оказалось, хотя время игры в карты неумолимо приближалось. Нет, она просто должна прийти сюда, хотя бы для того, чтобы переодеться, и я остался ждать. Сначала сел, потом через какое-то время встал, походил по комнате, снова сел. Анны не было. Тогда я решил обнаглеть и прилег на ее кровать. В конце концов, она моя фаворитка. Да, вообще, это и дворец мой. Где хочу, там и лежу а кровать была такой мягкой и теплой и, на удивление, пахло, как мисс Бонд. Я не заметил, как провалился в сон. Анна. Я вернулась в замок на рассвете и первым делом заглянула в свою комнату. Бросив сумку с одеждой на кровать, принялась за проверку артефактов перемещения. Я уже успела отметить, что две недели моего отсутствия не прошли даром. Помимо всех знаний, Я еще умудрилась как следует упаковаться самыми последними и даже некоторыми экспериментальными разработками тайной канцелярии. И сейчас главной задачей было удостовериться, что у меня при необходимости есть доступ в кабинет из моей же комнаты. Ходить на работу из гардеробной Джеймса было как минимум неудобно, если вообще не опасно. Про прием ледяного душа я молчу. Мне нужен был другой путь. Кроме этого, надо было также проверить мою комнату на различные следящие, подслушивающие и подглядывающие гадости. Одним словом, Анна, почувствует себя полноценным шпионом. С другой стороны, выяснилось, что мои скромные познания в технологии произвели настоящий фурор среди исследователей, и они, словно сумасшедшие, принялись соединять технологию и магию. Очень интересно, что из этого может что-нибудь выйти. Надеюсь, я смогу это увидеть, если, конечно, принц меня просто не прибьет. При одном мысли о Джеймсе у меня в буквальном смысле этого слова по спине прокатилась капля пота, холодного пота. Встречаться с ним не было ни малейшего желания, но придется. Будем только надеяться, что с глазу на глаз, а не на людях. Принц обычно в таких ситуациях вел себя довольно прилично. Однако времени размышлять у меня особо не было потому что в замок я прибыла не просто так, а с целым списком дел, практически бесконечным. Поэтому, убедившись, что переход в тайную канцелярию из моей ванны прекрасно работает, а в комнате не нашлось ни одной серьезной подслушки, я отправилась на встречу с первым пунктом моего назначения, а именно мадам Ботье. Что тут и говорить, у меня было сразу несколько задач. Во-первых, Надо было убедиться, что у меня на встрече с принцессой будет достойное платье. Достойное, а не такое, как в прошлый раз. Достойное в данном случае, когда всем и каждому понятно, что ты сильно важная особа, фаворитка, но в то же время, что у тебя достаточно мозгов, чтобы не затмевать принцессу. Нарываться на конфликт с принцессой Аделаидой в первый же день было бы полной глупостью. Кроме того, я почти уверена, что разругаться в пух и прах – Мы с ней еще успеем, и, скорее всего, даже не один раз. Ну зачем драконить гадюку раньше времени? Совершенно незачем. И была еще одна маленькая, но немаловажная деталь. Дело в том, что портниха присутствовала при всей этой кутерьме с платьем и кувшином, а значит, чисто теоретически, запросто могла подбросить отраву принцу с кувшин. Нет, разумеется, ее же первично допросили, все как и положено, чин-чинарем. Однако мои коллеги не были на месте а значит, запросто могли упустить пару важных деталей. А может быть, мне самой захотелось поиграть в детектива. Сказать сложно. Но я решила не тратить свое время на эти размышления, и вместо этого, оставив вещи, отправилась на встречу с мадам Бутье. Из комнаты я выпорхнула рано, еще до того, как принц проснулся. И то радость. Лицо портнихи, когда она меня увидела, было просто нечто. Хоть в картину пиши. «Я что, в нашу последнюю встречу торжественно пообещала посадить ее на кол? Сколько ни сирилась, вспомнить не могла. «Мисс Бонд, как я вам рада!» Наконец сумела она натянуть на лицо фальшивую улыбку. «Это такая честь, что вы почтили меня своим визитом, да еще так рано!» Я не поняла, это был намек или что. Я решила прийти сама и проверить мое платье к приезду принцессы пояснила я с улыбкой крокодила. Еще было бы неплохо выяснить, откуда она выхватила кусок иноземной, жутко дорогой ткани, которым меня так качественно подставила. Но это уже по ходу дела. «Конечно, конечно, но я хочу вас сразу уверить, мы все сделали согласно вашим предписаниям», Зачистила портниха, тут же отсылая прочь одной из своих помощниц. «А я замерла пораженная», потому что никаких предписаний не делала. Я, собственно, предполагала, что для меня в любом случае будет что-то приготовлено, хотя бы просто на запасной случай, но чтобы предписание. Неужели этот Джеймс постарался? Закусив губу, я ожидала появления платья. Однако только и смогла произнести, разглядывая то, что мне принесли.